Глава 11. Исчезновение Эмилины. Прошло несколько месяцев. На хлебном дереве осталась одна только птица. Это был Коко. Подруга его и дети улетели. Листья за это время успели окраситься золотом и янтарем, а теперь дерево снова оделось молодой зеленью. Однажды утром Дик собирал свои пожитки, готовясь пойти на рыбную ловлю. В голове у него была полная карта лагуны. Он знал все рыбные места, знал, где водится морская крапива и где можно пройти вброд во время отлива. Теперь он отправлялся мили за две с половиной через остров и шел туда один, так как идти приходилось трудными местами. Эмилина нанизывала ожерелье на новую нитку. У этого ожерелья была целая история. Раз как-то в мелком месте неподалеку, Дик наткнулся на большое количество раковин и взял с собой несколько, чтобы рассмотреть на досуге. Первая, которую он вскрыл, могла бы оказаться и последней, так отвратителен был ее вид, когда бы не то, что из-под моллюска виднелась жемчужина. Она была вдвое крупнее горошины и переливала таким нежным блеском, что он не мог не залюбоваться ею, хотя и не подозревал о ее ценности. Он побросал неоткрытые устрицы и принес жемчужину Эмилини. На следующий день, случайно проходя тем же местом, он увидал, что брошенные устрицы все мертвы, раскрывшись на солнце. Когда он принялся их разглядывать, то в одной из них оказалась вторая такая же жемчужина. Тогда он собрал множество устриц и выставил на солнце. Ему пришло в голову сделать жемчужное ожерелье для Эмелины. Как у нее уже было ожерелье из ракушек. С ним пришлось долго возиться, но это было для Дика развлечением. Он протыкал жемчужны толстой иголкой, и примерно через 4 месяца все было готово. Большинство из них были крупными жемчужными, иные чисто белые, другие черные или розовые, иные совершенно круглые, другие грушевидные или неправильной формы. Эта штука стоила 15 или 20 тысяч фунтов стерлингов, так как он брал только самый крупный жемчуг, выбрасывая остальной. В это утро Эмилина только что кончила перенизывать ожерелье на двойную нитку. Она выглядела бледной и нездоровой, и всю ночь не спала. Когда он двинулся в путь с багром и рыболовными снастями, она долго махала ему рукой, сидя у порога хижины, с жемчугом на коленях и провожала взглядом, пока он не затерялся среди деревьев. Компаса у него не было, да, он и не нуждался в нем. Он знал леса наизусть. Вот та заколдованная линия, за которой более не встретишь ни единого хлебного дерева. За ней начинается длинная полоса абрикосовых деревьев ровная шириной в сто ярдов. Потом идут просеки, заросшие высокими папоротниками. Далее начинались трудные места. Растительность здесь как бы предалась разнузданной оргии. Длинные сочные стебли всевозможных неизвестных растений перегораживали дорогу, путались в ногах. Кроме того, попадались топкие места, в которых сильно вязли ноги. Если остановиться отереть лоб — то все смятые и раздвинутые плети и побеги мгновенно вновь вставали и смыкались, делая человека пленником, почти так же тесно окружённым, как муха в янтаре. Все полудни, когда-либо падавшие на остров, казалось, оставили здесь частицу своего зноя. Воздух был удушлив и влажен, как в прачечной, а унылое непрерывное жужжание насекомых наполняло тишину, не уничтожая её. Сотни человек с косами могла бы проложить здесь дорогу, и по прошествии одного-двух месяцев вы бы ее уже не нашли. Растительность сомкнулась бы над ней, как смыкается рассеченная вода. Здесь росла кувшинковая орхидея, подлинный кувшин с крышкой. Если приподнять крышку, видно, что кувшин наполовину полон воды. Вообще орхидеи процветали здесь как в теплице. Редкие деревья имели чахлый призрачный вид, наполовину истощенный пышным ростом гигантских сорняков. Человеку с воображением становилось здесь жутко. Казалось, что вот-вот из заросли протянется рука и потянется к твоей руке. Даже Дик, и тот ощущал это, несмотря на свою бесстрашие и отсутствие воображения». Ему потребовалось три четверти часа, чтобы дойти до конца, когда его, наконец, озарил свет настоящего дня, и сквозь ветви мелькнула синева лагуны. Он мог бы, разумеется, добраться сюда кружным путем на шлюпке, но это было бы слишком долго. Когда он спустился к краю лагуны, было около 11 часов, и наступил уже почти полный прилив. Лагуна здесь имела форму корыта. И риф отстоял очень близко от берега. Берег не шел уступами, а спускался отвесно, и можно было удить с берега, как смола. Дик положил под деревом принесенную с собой пищу, насадил приманку и закинул удочку, после чего прикрепил конец ее к растущему у воды дереву для большей надежности и, взяв лесу в руки, уселся удить. Дик был прирожденным рыболовом, другими словами, существом с кошачьим терпением и равнодушием устрицы ко времени. Его не столько привлекала рыба, сколько сам спорт. Сидя у воды, он думал об эмилине. Скорее, это были не мысли, а проходившие в уме картины: радостные, счастливые, озаренные то Солнцем, то луной, то звездами. Прошло три часа и можно было подумать, что в лагуне нет ничего, кроме воды и разочарования. Но он не унывал. Недаром же он был прирождённым рыболовом. Он оставил удочку, привязанной к дереву, и принялся за еду. Едва успел он закончить, как деревце начало гнуться и извиваться. Нечего было и думать вытащить из воды такую крупную добычу. Он дождался, чтобы леса ослабело, и деревце приняло прежнюю задумчивую позу, и тогда вытащил из воды пустой крючок. Он и на этот раз не стал ворчать, но вторично насадил приманку и закинул удочку в надежде, что свирепое существо клюнет вторично. Поглощенный этой мыслью, он совсем забыл, что обещал Эмилине возвратиться до захода солнца. Солнце клонилось к западу. Он не обращал на это внимания. Вдруг как раз за его спиной из-за деревьев послышался ее голос, звавший. «Дик!»